Эпилог. Пустота. После телефонного разговора с Мейерсоном, который рассказал мне о своих дальнейших планах, я задумался о китах, которых он пытался защитить. Многие из них были старше, чем я или он, и уж тем более старше, чем княжество Силанд или государство Палау. Размеры и возраст китов создавали образ непобедимых и могучих созданий, точно так же, как зрелище океанских просторов порождает у наблюдателя ложное ощущение неуязвимости этого мира. В действительности и океану, и обитающим в нем гигантам грозят серьезные опасности, порой подступающие медленно, из-под валь, из-за чего люди обычно не замечают их, а власти не считают нужным принимать какие-либо меры. И вновь мы возвращаемся к основополагающему парадоксу, Океан настолько же огромен, насколько и мал. Посмотрите на карту мира и увидите, что ее большая часть закрашена голубым цветом. Необъятность морских просторов и делает их контроль и защиту столь трудными. И все же, как сказали мне арестованные вьетнамские рыбаки, океанов немного, океан всего один. И у морей, которые его составляют, гораздо больше общего по самой их природе – например, проблем кислотности, загрязнения и перелова рыбы, чем придуманных людьми различий, вроде частной собственности, границ или предписаний властей. Мейерсон отправился в новое плавание, а мне пришла пора остаться на суше и вернуться к газетной работе. От множества удивительных тем пришлось отказаться. Я утешал себя известной писательской банальностью насчет того, что книгу нельзя дописать до конца, можно лишь прекратить работу над нею. Мое исследование беззаконного океана продолжалось около четырех лет, и все это время я пребывал в непрерывном движении, что в равной степени и окрыляло, и сбивало с толку. Все эти поездки, которые можно рассматривать как одно большое странствие, заводили меня в места столь далекие и необычные, что их можно было бы сравнить с другими планетами. Было во всем этом и что-то от путешествия во времени, ведь я своими глазами видел нечто такое, пиратство, каперство, рабство, охоту на китов, что, как я думал прежде, давно кануло во тьму веков. На море безнаказанность в порядке вещей, и дело здесь не только в недостаточном правоприменении, но и в том, какие именно люди, имеющие сомнительные полномочия и мотивы, вынуждены заполнять образовавшийся вакуум. Все редкие проверки, которые реально проводят на судах, подозреваемых в грубом нарушении экологических или трудовых норм, осуществляют, как я узнал в Таиланде, не следователи, а гражданские чиновники. Патрулирование в открытом море наряду с полицией и военно-морским флотом ведут самозванные ополченцы и частные охранники, которые зачастую сами творят откровенное беззаконие что я выяснил, побывав на плавучих арсеналах и приняв участие в погоне за Тандером и Нисинмару. Правила, принятые в международных водах, разрабатывались многие годы, и занимались этим все больше дипломаты и представители рыболовной и судоходной отраслей, чем законодатели или правоведы. Поэтому коммерческая тайна здесь значит больше, чем предупреждение преступлений, в чем я убедился, расследуя историю с «Сомалийской семеркой», «Смерть Эриля Андрады» и «Убийство людей», запечатленное на видеозаписи. Я изучал тайное подбрюшье океанского фронтира, место, где процветают наихудшие инстинкты человеческого рода. Но мне случалось видеть и невяжущиеся со всем этим красоты и истинные чудеса. Я встречался с людьми, совершавшими эксцентричные, а порой и героические деяния в обстановке, когда органы чувств не справляются с потоком впечатлений. В мире, где солнце ярче, волны яростнее и ветер сильнее, чем все, что мне случалось испытывать прежде, как будто я спустился на парашюте на одну из выдуманных средневековыми картографами старинных карт. Вспомнился один конкретный день. Я стоял на передней палубе судна, шедшего по Южной Атлантике. Передо мной на фоне абрикосового заката мелькали летучие рыбы преодолевавшее по воздуху по несколько десятков метров. Неожиданно несколько птиц с разлету нырнули и проплыли под водой примерно такое же расстояние. Небо в ту ночь было безоблачным, ничто вокруг не преграждало путь взгляду, поэтому оно казалось необыкновенно огромным. Когда стемнело, с неба посыпалось множество падающих звезд, оставлявших за собой белые следы, как меловые разводы на классной доске. Но самое поразительное вспышки я видел не на небе, а под водой. Тут и там за проносившимися рыбами тянулись голубые светящиеся полосы, гипнотизирующие след биолюминесцентного планктона. В тот день меня захватила странная наоборотность этих краев, где все, как по волшебству, перевернуто с ног на голову, рыбы по небу летают, птицы под водой плавают, белые сполохи наверху, голубые внизу. Это чудесное зрелище обладало притягательной силой, и каждый раз, вернувшись на сушу, я ощущал, как тянуло меня туда. Я тосковал по местам, столь похожим на мой дом, хотя и видел там столько страданий. Но кое-что еще запало мне в душу. Превосходя и тьму, и красоту океана, я вновь задумался о черной бездне, поглотившей сесну на палау, и о том, что безбрежность этой пучины издавна служит оправданием для сброса отходов в океаны земли. Я думала о сокрушительной тоске морских плаваний, и о том, что она с удвоенной яростью терзает моряков на брошенных хозяевами судах и вооруженных охранников, сидящих без дела на плавучих арсеналах. И я думала о традиции моряков играть в молчанку перед посторонними, и о том, как она порождала злоупотребление на множестве судов, И приводило к унижениям, грабежу и гибели рыбаков флотилии о Янг. И хотя кое-кто из них жестоко поплатился за нарушение этого обета молчания, я все же помню и о механике, заслужившем награду за то, что не побоялся выдать закону волшебную трубу. Эти оставшиеся в памяти картины словно бы показывают, что не закону океан и браздящие его суда делают не только работающие там люди, но и такие бесплотные силы, как молчание, тоска и беспредельность пространства. Скажу больше, океан вне закона не потому, что по сути своей он хорош или плох, а потому что он пуст. Океан — это лакуна, отсутствие. Он относится к закону, как тишина к звуку, а скука — к действию. Веками используя и возвеличивая все живое, что дают его воды, Мы старались не замечать, что сам океан давно стал пристанищем пороков. Беззаконный океан – реальность, он стал таким давно. И пока мы не признаем это, нечего и думать о том, чтобы обуздать или защитить дальний рубеж наших владений.